Ничего подобного, разумеется, не случилось, и мы благополучно добрались до ДК. Передать по Петрови гостинцы из столицы и легкое мамино неудовольство долгим отсутствием визитов мужа к ней в больницу. Объективно очень занят, так что простительно. Как бы Никита Сергеевич не ерничал, а подготовка к посевной ведется полным ходом. Документы оборота и нюансов там чудовищно много. Поневоле задумаешься, а надо ли оно вообще. Торгово-промышленная составляющая меня привлекает сильно больше, но ленивым решением бой. Далее отправились к жилому пятиэтажному дому. За основу взята Сталинка. Я же себе не враг. Хочу высокие потолки, широкие лестницы и раздельный санузел с большой кухней. Стандартный, повышающий этажность апгрейд в нашей комнате уже проведен. Мебель, бытовая техника, все в полном объеме. Остальные квартиры пока похуже. Народ заезжает со своим и купленным на подъемные. Но холодильник, электроплитка, газ пока так и не протянули. Долго, хлопотно, затратно, но доберемся. И приличная отечественная сантехника стоят везде. Центрально отопляется прибавивший в мощностях котельный. Получается почти полноценная улица. ДК, школа, детсад, обновка, жилой дом, два магазина, одежда с фронтоварами и гастроном. Напротив строится еще одна пятина. Первый этаж, который займет полноценная поликлиника с полным набором докторов. А во всех трех колхозах сдается первая очередь домик. Надо наращивать темпы. Население будет неминуемо увеличиваться как естественным путем, так и посредством привлечения иммигрантов. Строители, например, половину квартир заселили и намерены остаться в Потемкинской деревне навсегда. Со временем дорастем до полноценного советского торгово-промышленного агрохолдинга с небольшим городком в качестве центра жизни. Разложив вещи по полкам и отварив кем-то сюда завезенных пельменей из морозилки, поужинали и легли спать подкажущейся из теплой квартиры уютными завываниями теле. Завтра начинается моя совхозная жизнь. Надоел город, если честно. Один производственный роман, впечатлений мало, ритм жизни довольно ленивый, но такой уж я. План по-прежнему переполняется в разы, так что могу себе позволить. В деревне хорошо. Воздух свежий, спокойствие. На табличке УДК сегодня уже 99 дней без уголовщины накапало. И, по словам Паптори, народ с нетерпением ждет праздника. Нужно всего лишь дожить день сотый. И тогда послезавтра будем гулять не хуже, чем на Масленицу, Ее тоже, разумеется, в свое время отметим. Сильно ли мне прилетит от деда, если я отреставрирую заброшенную церковь и посажу туда парочку попов? Ну, верит народ, обильно крестится, так почему бы и нет? Немножко привавочной стоимости мы на это дело наскребем. С утра отправились завтракать в столовку на первом этаже дома, подкрепились манной кашей, я себе долил сгущенки для вкуса, и пошли в ДК к черному ходу, которого вот-вот привезут оставшуюся часть кинооборудования в виде двух камер. Одна стационарная, импортная, а вторая отечественный конвас-автомат. Когда мы шли мимо главного входа, по щиколотку провалился снег, дорогу с утра почистили трактором, но на каждой тротуар не напасешься. К крылечку подъехала черная «Волга», выпустившая на свет Божий моего незадачливого дядю-картежника и дядю Германа. Первый выглядит сильно обиженным. Вины не признает, стало быть. Послал Бог родственничка. — Здравствуйте, дядя Андрей! — пожали руки. — Привет! — буркнул он в ответ. — Решение не мое! — вздохнул, расстроенный отсутствием родственного энтузиазма я. — Очень прошу вас не срывать зло на ребятах. Дядя игроман начал краснеть. Стыдно стало. Посмотрим, получится ли у него направить азарт в полезное русло, натаскивать членов кружка на совесть и радоваться их победам. — Нет? Попрошу деда удалить проблемного кадра. Тоже мне с санаторий нашел. — Квартира номер 12. Выдал я ему ключ от однушки. Номер двадцать девять. Выдал и дяде Герману. Будет напротив нас жить. Гости отправились заселяться, а мы приняли оборудование и отправились проверить кружок народного танца «Ручеек». Состоит из девочек от 8 до 12 лет. Никаких долгоиграющих целей и творческого контроля. Просто такой должен быть в каждом ДК. Ребята сегодня не занимаются, но Андрей на месте — выслушивает и перенимает дела у прежнего танцевального руководителя Матильды Петровны. Она уезжает в Москву на повышение, так что никаких обид. «А Верочка, просто сокровище, у нее настоящий талант, ты уж не дай пропасть, Андрюша!» «Не будем мешать, Андрюша внимательно слушает и даже записывает в блокнот. Довольно оптимистичное начало карьеры». В украшенном занавеской и фикусом окне мелькнул автобус, и мы поторопились к главному входу. Приехала съемочная группа. Свежие выпускники профильных учебных заведений. Опыт стремится к нулю, но нам годится. Начальники и миссов ассистенты мне выделили специализирующего на съемках детских телепередач Василия Петровича Фролова. Он мою политинформацию снимал. Выглядит канонично. — Усатый и с прической коре. Под пальто, свитер с оленями, на ногах джинсы. Возраст 36 лет. Ему выдал ключ от однушки, остальным по парам расселили двухкомнатные. Не навсегда. Снимут, что нужно, и уедут, получив по полторы тысячи рублей за месяц работы. Василий Петрович, две тысячи. Бюджетом фильма предусмотрено. Прокси-режиссер заселяться не пошел, а двинулся с нами в театральный кружок, знакомиться с актерами. Ребята много репетировали и горят энтузиазмом, и это вся страна увидит. В роли Пассии Петрова и Васечкина дочка, посаженного в тюрьму прошлого председателя. Она в этот кружок, как оказалось, ходит много лет, поэтому никакого блата. Лучше нее все равно никто не сможет. Ее нелюбящий меня братец ходит в кружок радиотехники, паяльником орудует. Я туда не лезу. Детище Порторга. Себе организую кружок изучения ВМ. Будем с ребятами современные технологии осваивать под руководством выписанного из МГУ аспиранта. Ну и в приставку коллективно играть, чтобы привязанность к тем самым технологиям вырабатывалась. Откроем комнаты с одиссеями в школах и внутри колхозов. Рубись, детвора! Со временем игровухи появятся вообще по всему СССР. Оставив Василия Петровича налаживать контакт, я уже давно наладил, мы отправились проведать свинарник. День отличный, с безоблачного неба светит солнышко, свежий снег пускает брики в глаза, температура минус 15, почти субтропики. После короткой поездки на Волге поздоровались с открывшим нам ворота сторожем Савелием Игоревичем и въехали на территорию. Свинарников уже четыре штуки. Хрюшки плодятся и множатся, что не может не радовать. Выбравшись у выстроенного две недели назад двухэтажного кирпичного здания конторского типа с табличкой «Администрация экспериментального питомника», услышали доносящуюся из форточки на первом этаже ругань. — А я говорю рано. Сотый день, только завтра. Вот тогда и приходи. А пока не дам свиней. — Это наш свиновод, Аркадий Викторович. — Аркадий Викторович, нужно же, чтобы все заранее было готово. — ответил ему жалобный голос порторга Антон Сергеевича. — Не дам и все тут! — остался непреклонен директор питомника. — Знай я ваших колхозников. Спорим, кто-нибудь что выкинет, лишь бы другим праздник обломать. — Совсем вы в людей не верите, — Аркадий Викторович грустно вздохнул порторг. — Почему же не верю? — пустился в рассуждение свиновод. — Вот тебе, Антон, верю. А алкашня, которая на мое хозяйство зарится, не на грамм. «Не ваше хозяйство совхозное!» — не сдавался Порторг. Немного переварив аргумент, Аркадий Викторович чел его ни к чему. «Не дам свиней! Завтра после полуночи приходи! Нечего бестолку элитную породу переводить! Одни праздники на уме, что старый, что малый! Это про нас, порторгом. А я свиней давай! На вас старых до да больных не напасешься! Вы что, народ больными животными кормите?» — ахнул Портург. Ну, ежели не плодится, значит, больной, — снисходительно объяснил Аркадий Викторович. — А так нормальное мясо по ГОСТу. — Спорим на пирожное корзиночку, что совхозники благополучно дотерпят до 101 первого дня, — предложил я Виталине. — Спорим, что нет, — поддержала она.